Славин. Здравствуй, родной. Я придумала философскую формулу, и она прекрасна. Лицемерие качается, как занавес, укреплённый между колосниками, а посредине торжествующим мещанин. Сосед Валерий Николаевич, встретив меня вчера у лифта, спросил: "Тяжело молодой красивой женщине ощущать постоянное одиночество, или свобода любви гарантирует её от этого чувства?" Я хотела ему сказать, что он старый пошляк, Но ты учишь меня сдержанности, и я ответила ему вполне парламентски. Вот. Как же мне тебя не хватает, Виталя. Не потому, что я слабая барышня и нуждаюсь в покровительстве мужчины с бицепсами, не потому, что я сделана из твоего ребра, и горжусь тем, что ты мой господин. Мир при всех его щедротах довольно-таки слаб на таланты, а то, что ты талантлив, совершенно для меня очевидно. Да, кстати, Ильяны купили невероятного щенка. 1 месяц Ну, представь, дома не писёт, скулит под дверью, похож на медведя, невероятно ласков. Что если я куплю такого же к твоему приезду? Ты ведь вернёшься, рано или поздно, надеюсь. Так вот, по поводу талантливости. Знаешь, что я поняла? Я поняла вот что: женщину влечёт к таланту его индивидуальность. А всякая индивидуальность вне закона. И соприкасаться с тем, что необычно, очень для женщины интересно. о чём красноречиво говорит факт прелюбодеяния Евы. Если мне станут доказывать, что Адам её к этому понудил, я стану громко смеяться. Кстати, куда поедем отдыхать? У писателя открылся дом в Питсунде. Бары работают до двенадцати, что само по себе невероятно, ибо отдыхающий обязан уже в одиннадцать спать крепким сном, готовя себя к завтрашней передаче с добрым утром. Номера роскошны, с лоджиями. Как тебе? Я бы с радостью просветила кого-нибудь из Литфонда до самой сердцевины. Но у них своя прекрасная поликлиника, следовательно, я не дефицитна. Думай ты. Или поедем к рыбакам. Но тогда я не смогу надеть длинную юбку, а я ее сшила из холста, и она тебе очень бы нравилась. Приезжай скорее. Завтра пойду к гадалке. Тут одна слепая замечательно гадает и лечит заговором волчанку. Вот. А вообще-то, по-моему, сердце человека не в силах оказать влияние на ум. Сердце добрее. Я стала злой. Привычка может вырваться. Привычно закоривывать, привычно скрывать животу, привычно выслушивать глупости, привычно успокаивать Лилю. Нельзя только приучить себя к тому, чтобы привычно ждать. А некоторые могут. А я с детства не могла. Постоянное проклятое нетерпение. Наверно, ты меня с трудом переносишь, да? Как хорошо любить женщину спокойную, как тёлка, и такую же поседливую. А что, если существуют непоседы, как назвать их противоположность? Ты вообще-то понимаешь, о чём я конючу всё время? Я ведь отвлекаю тебя от твоего дела. Хочу, чтобы ты на меня позлился, тогда тебе будет лучше думаться. Надо бы сформулировать и защитить кандидатскую: теория отвлечения от деловых забот раздражителем любви. Меня тогда бабы растерзают. О новостях. Звонили Константин Иванович и Лида. Оба слишком весело говорили, какой ты молодец, и что вот-вот вернёшься, и что командировка, это в отличие от других, носит прямо-таки прогулочный характер, из чего я вывела «утешают». И сказала об этом. Константин Иванович посмеялся и ответил, что, в общем-то, я права. Но каких-либо серьёзных оснований для беспокойств нету. Звонила Надя Степанова. Хоть о ней и поврось, но она всё-таки спрашивает про Диму. Со мной говорит сухо. Я ведь не жена, а подруга, а их подруг этих надо опасаться. Дурной пример заразителен. Я и сказала, что ты в отъезде, а потому про Диму ничего не знаю, только в газетах читаю его корреспонденции. Письмо от Димы посылаю тебе в этом же конверте. Очень хотелось распечатать, но если женщина хоть раз посмотрит письмо, адресованное мужчине, или залезет к нему в записную книжку, значит, любовь кончилась, началась мотата. Надо разводиться. Странно. разводятся только если любят. Когда любовь кончилась, начинают цепляться. Разводы не дают, скандалят и ходят жаловаться в общественные организации. У нас страшная погода, то холод, то жара, поступают больные с гипертоническими кризами. Помнишь, холодов советовал сердечникам в месяцы неспокойного солнца жить в подвалах. Может, он прав, а? Родной, я видела вчера, когда возвращалась из клиники, как на сквере дрались голуби. Я никогда не думала, что эти птицы умеют драться. Пикассо, символ мира и так далее. Но потом я поняла, что они дрались из-за любви. А можно ли драку такого рода считать дракой? Пожалуйста, если сможешь, купи мне книгу Айерса о травматологии у детей среднего возраста. Очень много к нам привозят с переломами, особенно девочек. Вываливаются из окон. Хозяюшки моют стёкла, когда мама или бабушки нет дома. Сначала по их логике это верно: открывают нижний шпингалет, легко дотянутся, а потом, когда внизу помыли, открывают верхний и вываливаются. Раньше, когда я была маленькой, в больницы родителей не пускали. А теперь мы разрешаем мамам и бабушкам сидеть весь день. Добреем. Хотя с санитарками у нас очень плохо. Идут в уборщицы, работают в двух местах. 180 на руки, иначе и говорить не хотят. Я 160-рублевый рентгенолог, смотрю на них снизу и вверх. Вот. Я очень хотела к твоему возвращению заказать дубовую раму в твой кабинет. Такую, которая тебе нравится. Но поняла, что планета наша для веселья мало оборудована. 100 раз прав Маяковский. Мне сказали, что заказ будет выполнен через год в лучшем случае. Ну и чёрт с ними, правда? Только бы ты скорее вернулся, и мы бы с тобой были вместе хотя бы ту субботу и воскресенье, когда ты прилетишь. А ещё лучше вечером в пятницу. Я тебя целую, любовь моя. Ирина. Виталя, привет. Мне передали твою весточку. Начал кое-что раскручивать про Глеба. Жду сообщения из Бонна. Там вообще-то очень интересная конструкция выстраивается. Ты молодец, что натолкнул меня на эту тему. Оказывается, но это пока ещё в стадии уточнения, Запшанс является акционером тех компаний, которые были связаны с Нагонией. Потому-то он и способствует отправке Кагана, головорезов и штурмовых отрядов. У меня есть приятель, Курт Гешке, очень толковый парень, сотрудничал в Шпигеле, друг Валерафа, его эта тема интересует. В свое время я отдал ему мои материалы по людям МАО в Западном Берлине, так что он наверняка поможет мне с ЗЭПом Шансом». Пока что, как пишет Курт, ясно одно лишь. Головорезы ЗЭПа летят в Луисбург не на Люфтганзе, а тайно перебрасываются американскими транспортными самолетами, что есть по каким-то там положениям Пентагона делом запрещенным. Боится демаскировки и всё такое прочее. Курт Караулит, он это умеет делать, чтобы потом бабахнуть во весь голос. Тогда потянется цепочка. Кто разрешил их перебрасывать? А если Пентагон хитрит и всё это делается по его указанию, чтобы маскироваться? Курт считает, что скандал будет сокрушительный. Он там, кстати, ходит вокруг резидента ЦРУ, что-то на него копает. Вроде бы тот над чем-то горел, но про это дело говорит мало. Вообще молодец парень. Я послал ему телекс, так он ответил мне через 5 часов, но телеграммой. Видимо, не хотел, чтобы прочитали те, кому он не верит. А не верить ему приходится многим. Такие-то дела, старик. Как там у вас в Москве, что хорошего? У меня здесь жарко, в прямом и переносном смысле. Приходится маленько драться. Посол, слава богу, умница. Он понимает, что чувство не литератора отлично от чувства человека в иных профессий. Это не есть культ элитарности, просто констатация факта. Поэтому он поддерживает мои корреспонденции, а иные возражают, считают, что я сгущаю краски. А я их не сгущаю. Журналисты народ корпоративный. Мы и те, и наши сходимся на одном. Вот-вот начнётся драка. Агана доводит истерию до некоего абсолюта, когда дальше уже делать нечего, кроме как стрелять. По ночам на улицах трещат автоматы. Военные патрули ездят на машинах, иначе бы город захлестнул террор. «Грессо отказался ввести комендантский час. И меня это, говорят, честно, насторожило. Я был в Чили накануне путча. Правда, я не могу сказать, что революции здесь не вооружаются. Они вооружаются, они учатся науке борьбы за революцию. Сделать ее так же трудно, как защитить». Ленин, кажется, утверждал, что защитить труднее. «Вчера один товарищ упрекнул меня. Не слишком ли много диалогов в ваших репортажах? Книга — это одно, а журналистика совсем иное». Я объяснил ему, от чего люблю диалог. Именно диалог позволяет уклоняться и приближаться к тому или иному предмету, сужать рамки вопроса, наоборот, расширять их, бросать проблему, возвращаться к ней, а главное заставлять читателя идти за тобой. Менторство в зубах навязло. Диалог позволяет поднять собеседника. Ему можно отдать свои мысли. Наоборот, взять на вооружение его слова, выделить их, налечь на них. Это ж игра ума, разве нет? А мне возразили: это не в традициях русской журналистики. На что я сказал: лучший, талантливейший поэт нашей эпохи потому-то и погиб, что был вне традиций стихосложения. Но я стреляться не намерен, хотя я не смею сравнивать себя с Маяковским. Так, теперь вернёмся к нашим баранам. Вообще я, наверное, являю собой образец литератора, который приводит в защиту своей мысли такие доводы, которые на первый взгляд самой мысли противоречат. А что? Лучшее доказательство примата добра на земле — хорошее и яркое описание сил зла. Кое-кого это смущает, хотят одной краски, но так не получится, не поверят. Народ умный пошел, если где и совершилась культурная революция, так это у нас, при всех наших благоглупостях. К чему этот пассаж, а вот к чему. Меня надо дочитать до конца, чтобы составить связное впечатление. Я пишу не словами, а блоками, иначе говоря, мыслями, Сними шляпу, начальник, я скромный. Эрго. Курт предложил объединить материалы от дяди Шансы, нацисти, которого мы ищем, с племянничком, которым он занимается, и бабахнуть единый материал. Более того, Курт говорит намёками, что родство этих двух сутиных детей простирается и на какого-то третьего засранца, кто такой не открывает. Значит, заключаю я, копают что-то очень интересное. Завтра меня обещают подбросить на границу, в тот район, где стоят банды Агана. Знаешь, что сделал этот парень? Он заказал мишенье для стрельб, портрет Грессо. И первый прошил его очередью. Любопытно, что печатали эту мишень в Штатах. Клеймо обнаружили, но рисовал Джорджа Грессой китаец. Они не могут писать африканца или европейца, не придав их лицам своего национального колорита. Надеюсь, ты не обвинишь меня в национализме. Тут в пресс-баре я сцепился с одним британцем. Мы говорили вам о жёлтой угрозе ещё в 45-м, а вы посылали в Пекин у машины, когда ваши люди жили в землянках. Я взбелинился. Я эти вагоны грузил, сказал я ему своими руками. И шли эти вагоны через Белоруссию, которая, верно, жила в землянках. Но мы поступали правильно, потому что я не знаю, что такое жёлтые. Я знаю китайцев и люблю их, потому что жил у них, ел с ними из одной миски. пройдут и Мао, и Хуа, хотел сказать по-иному, но они понял бы британец, где ему в тонкостях русской словесной конкретики разобраться. А китайцы, как великая нация, останутся и будут помнить, обязаны помнить, кто помогал им в какую годину, отрывая от себя от своих людей самое необходимое. Не смогут не вспомнить. Пожалуйста, я готов и на такую формулировку. Плох тот политик, который думает сегодняшним днём «Надобно думать вперед. Политик — это строитель, и если бы, кстати, на Западе в политике был хоть один строитель, а не сплошные юристы, им было бы очень легко понять наши намерения. Так ведь легко вычислить, что мы строим и что хотим построить. Хотя, может, понимают, потому что пытаются разорить вооружениями. А вообще-то пан-монголизм хоть слово дико, но слух ласкает не оно. Никто нас лучше не понял, как высочайший интеллигент-блок». Да скифы мы, да азиаты мы с роскосами и жадными глазами. Скифы куда как больше гимн русскому, чем разлили малины наших лапотников. Почему, кстати, лапотников? Я бы на месте промкооперации золото качал из лапотного промысла. Нет более удобной и гигиеничной обуви. А буржуй нас обошёл, вовсю лаптями торгует, несколько, правда, модернизированными. Серьёзно, это не из серии Россия родина слонов, это подделка. Старче, время, я с тобой заболтался. Ты обладаешь особым качеством, ты умеешь слушать. Я нахожусь под твоим гипнозом даже здесь, в Нагонии. Салют, camarada Венса Рамас. Обними Ирину, она у тебя настоящий товарищ. Завидую мужикам, у которых есть друзья-женщины. Их мало, по сему их должно беречь, не давая притом поблажек. Домастрой неплохая книга, а? «Привет, старик, обними всех наших с тобой друзей и скажи им, что я без них очень скучаю». Дмитрий Степанов. Письма этого Славин, однако, не получил. Он был арестован службой генерала Стау.